— Хочу жить интересно. — Тише, тише! — закричал я шумно вошедшему двоюродному брату Саше. — А что случилось? — удивился он. — Про тимуровцев передают, — ответил я и прильнул ухом к репродуктору. «А -а -а -а -а — понимающе протянул Саша и тихо добавил. — Тогда я к тете Нюре на кухню. Там чем-то вкусно пахнет. Саша был намного старше меня, но в войну они со своей матерью жили у нас, и мы с ним очень сдружились. С ним я совершил первые лыжные прогулки за город. Благодаря ему я узнал, что такое опера и балет. Вот и сегодня он пришел, наверное, за тем, чтобы позвать меня в кино. А я весь поглощен радиопостановкой «Тимур и его команда». По фильму я хорошо знаю содержание, но это не уменьшает моего волнения. Я как будто сам нахожусь в тимуровской команде. «Живут же ребята?» — воскликнул я, когда кончилась передача. Из кухни с пирожком в руках появился Саша. «Что, завидуешь?» — спросил он. «Конечно», — согласился я. «Вон как интересно живут». «Так ведь это же артисты играют», — попытался разочаровать меня, мой двоюродный брат. «Гайдар придумал, написал, а артисты исполняют». «Ну и пусть придумал, пусть артисты», — горячился я. «Все равно можно ведь так интересно жить». «Наверное, можно», — согласился Саша и, подумав, добавил. «А кто тебе мешает так жить?» «Так у них команда, а у нас...» «Значит, ты ждешь, когда кто-то принесет тебе на блюдечке с голубой каемкой тимуровскую команду?» — смеясь, спросил Саша. В ответ я только пожал плечами. «Нас позвали на кухню пить чай с пирожками». После чая я снова заговорил о тимуровцах. «А ты попробуй сам что-нибудь организовать», — неожиданно предложил Саша. «Ты что?» — возразил я. «Кого организовывать-то?» «Разве мало ребят на поселке?» «Ребят-то много, да они все какие-то...» «Неужели никто не подходит для Тимуровской команды?» — допытывался двоюродный брат. «Почему? Вальку да Саньку хоть сейчас принимай, но ведь это не команда», — сказал я. «А ты начни с них», — предложил Саша, «а потом кого-нибудь еще подберете». После этого разговора я заболел идеей создать Тимуровскую команду и сразу же решил заняться Шуркой Кострицыным.